«Вы, видно, не здешний, поинтересовалась женщина, наливая ему лимонад. «Не здешний, с Скорсики. Работы ищете?» «Да, скоро синокос. Один господин, у него подровенной своя ферма, приезжал на днях в Бастию и говорил мне, что около Ровенны работы много. Надо думать, пристроитесь. Только времена теперь тяжелые».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 что даже стоявшие рядом не могли бы заподозрить, что речь идет о чем-то более серьезном, чем синокос. Марконер взял свою кобылу под узцы и повел ее к навязи. Овод плелся рядом, а нищий шел за ним с протянутой рукой и не переставал жалобно причитать. Микеле, посвистывая, поравнялся с ними. Нищий успел сказать ему все,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 — Стрелять по лошадям. — Где этот сыщик? — Я буду стрелять в него первого. — Все готовы? — Они уже двинулись к нам. Сейчас кинутся. — Прочь с дороги! — крикнул капитан. — Именем его святейшества приказываю расступиться. Толпа раздалась, испуганная и удивленная, и солдаты ринулись на небольшую группу людей, стоявших у дворцового подъезда.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 но яростным усилием воли он выпрямился, цепляясь за гриву коня, и злобно крикнул. — Убейте этого хромого дьявола, если не можете взять его живым! Это Риварес! Дайте пистолет, — скорее крикнул овод товарищам. — И бегите! Он бросил на земь картуз. И вовремя. Сабли разъяренных солдат сверкнули над самой его головой. — Бросьте оружие! Между сражающимися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 Оводы окружили и сшибли с ног. Один из солдат ударом сабли выбил пистолет у него из руки. Марконы дал шпоры. Кавалерийские лошади цокали подковами в двух шагах от него. Задерживаться было бессмысленно. Повернувшись в седле на всем скаку и послав последний выстрел в ближайшего преследователя, он увидел овода.